Глава двадцать третья. Эм... Айвен вдруг смутился, как мальчишка, которого спросили о неприличных журнальчиках под подушкой. В общем, и они в себе был немного. «Хочешь сказать, что добрался в плавь?» — не и я. «Без лодки?» «Нет, конечно». «Но была ночь, сильный ветер, волны, мою лодку разбило о камни, хорошо у самого берега», — тяжело вздохнул муж. Я изобразила медвежий фейс но, по счастью, смысл этого жеста в данном времени неизвестен, так что Айван не получил очередного удара по своему мужскому самолюбию. Надеюсь, тем более, что нас вовремя отвлекла от занятной беседы проснувшаяся зверодочь». Она очень смешно потягивалась, растопырив толстые лапки во все четыре стороны и умильно зевая. Потом, ещё даже не открывая глаз, повела носом и радостно хрюкнула, нацелившись на ближайшую к её лежбищу кучку разделанных рыбин. «Лопнет», — сдавленно охнул муж, глядя, как маленькая медведка ловко подгребает под себя сразу четыре тушки. «Золотинка», — возвал он ко мне. «Не, не лопнет». Я задумчиво почесала нос. «Но сам видишь, того, что мы за день наловили ей, в лучшем случае, на пару-тройку полноценных обедов и завтраков. Короче говоря, заготовкам быть. И отлынивать нельзя». «Лучше бы она кашу так ела», — пробурчал Айван, «глядя, как рыбьи тушки одна за другой исчезают в упитанном детёныше». «Ладно». Что там дальше с этой дрянью надо делать? Он с невыразимым отвращением на перепачканном лице попытался отряхнуть чешую, прилипшую по всему его организму почти равномерным слоем. Пока кое-кто не сожрал все припасы. Коптилку завтра будем копать. После короткого раздумья решила я. Сегодня поздно уже. Ещё хорошо, что у супостата в зимовье мешочек соли нашёлся, но её мало. Надо будет добывать морскую. «Научу!» — добавила торопливо, глядя, как расширяются мужнины глаза. «И помогу, там лапами можно обойтись. А пока давай, как я показывала, собирая рыбин на кукан и пошли к избе. Там развесим под крышей, чтобы ни один голодный енот не подобрался». «И голодный медведь тоже», — вздохнул Айван, покосившись на радостно прыгающую по гальке зверодочь. «Ребёнок наелся, преисполнился оптимизма». И теперь на пару с этим оптимизмом резво ловил лунные блики на мелководье. Из речки сама её выгоняй, а я искупаюсь быстренько, пахну как дохлый лосось. Не дай бог, ночью дочь проголодается и перепутает отца с запасами провианта. Это ты правильно решил. Я кивнула и коротко рявкнула по медвежье, изобразив голосом то, что в инстинктах было прописано как «призыв тревога для потомства», Чтобы кончали по кустам дурью маяться, медведь пришёл. Ха! Как я и думала, вместе с пушистой чёрной шубой, украшенной белым барибальским слюнявчиком, зверодочь получила и все медвежонкины рефлексы. Так что после моего рявка она мгновенно встала столбиком по колено в воде, изобразив насторожённого суслика, а потом со всех лап кинулась под защиту материнских зубов и когтей. Я довольно хмыкнула. И тут у меня в памяти всплыл ещё один маленький кусочек мозаики про прошлую жизнь Золотинки и её семейства. Мама красивая, папа работает. Папа приносит конфеты и балует. Мама рассказывает сказки, ругает, если шалить. И может отобрать папины конфеты, если её не слушаться. Короче, мамы мы слушаться привыкли, а с папой можно покапризничать и лапками подрыгать. Интересно, когда ребёнок в следующий раз надумает превращаться в человека, и не вредно ли ей столько времени проводить в зверином облике? Я за собой пока не замечаю никаких психических изменений, но, во-первых, я взрослая, сформировавшаяся личность, а, во-вторых, провела в теле медведицы всего ничего, чуть больше суток. А мелкая, постоянно бегая на четырёх лапках и лопая сырую рыбу, может привыкнуть к такому образу жизни — потом будет девочка Маугли. А я не теряю всё же надежды, когда-нибудь вернуться к людям. Природа — это хорошо, но цивилизация мне тоже нравится. Значит, вернёмся к месту ночёвки и буду агитировать ребёнка очеловечиваться. На сказку её выманить может. Дети любят сказки, это хорошая приманка. Расскажу ей про Машу и трёх медведей. Или не торопиться. За одну ночь деточка вряд ли окончательно одичает. Зато не будет проблем, куда её уложить и во что укутать. Мишке вон под тем кустом был готов и стол, и дом. Да, пожалуй, так правильнее будет. Пока я предавалась педагогическим размышлениям, Айван нанизал на гибкие ивовые прутья, свёрнутые в кольца, весь наш сегодняшний улов, хозяйственно пристроил вершу в развилку растущего у реки дерева и крепко её там чем-то примотал. Понятно, ему с утра не улыбалось плести новую снасть. Вот так соображалка и практичность просыпается в людях, вынужденных выживать вопреки всем милостям природы. Глядишь, так муж окончательно приучится вести хозяйство. Подгоняя перед собой круглопопую непоседу, весело скакавшую по дорожке после сытного ужина и сладкого сна, мы неторопливо двинулись к хижине. Я шла последней и с интересом наблюдала за своим названным мужем. Собственно, знакомый с ним всего один день, а я уже совсем перестала ассоциировать этого мужчину с безмозглым Гринчем из своего будущего прошлого. Во-первых, Айван был старше. Во всяком случае, выглядел старше. Это был взрослый мужик, а не юный беззаботный мажор. Во-вторых, пощупав и разглядев его поближе, я не только незнакомую медвежью татуировку обнаружила, но и заметно более широкие плечи. Крепкие запястья и хорошо прокачанный мышечный корсет в целом. С точки зрения четвероногой медведицы судить трудно, но Айван, кажется, даже ростом был чуть повыше, чем Гринч. Но тут я могу и ошибаться. А самое главное, у него глаза были совсем другие. Цвет тот же, разрез такой же, ресницы. В то же время словно бы ничего похожего. Ну не умел вредный мальчишка из будущего смотреть с такой добродушной прямотой. Не было в серости его глаз такого стального блеска и такой доброй смешинки. Как это умудрялся сочетать Айван, я не знаю, но получалось же у него. Он, когда в речке мылся, штаны снял и даже быстренько прополоскал, а потом натянул на себя мокрые. Тут, конечно, дури, не дай бог себе чего-нибудь нужно и простудит. Но, с другой стороны, к дому мы топаем быстро, а ночь ещё не настолько холодна. Есть шанс содрать с него мокрую тряпку раньше, чем у него отвалятся почки. Но не это сейчас занимает мои мысли, а то, как я, натуральная медведица, подглядывала за голым мужиком, хотя он и ушёл от нас с крестинкой выше по течению и там спрятался за нависающими над водой кустами. Он спрятался, а я того. Прокралась. И вот теперь всё пытаюсь сама с собой разобраться. Зачем? Убедиться, что у него на заднице ещё каких-нибудь зверей не вытатуировано? Проследить, чтобы посторонние хищники не съели наши рабочие руки? Или просто из женского любопытства? Вопрос, на который ответа я не знаю. Казалось бы, какое женское любопытство голому мужику у медведицы? Меня скорее мохнатые окорока какого-нибудь брутального боребала должны интересовать. А вот нет, полезла любоваться на мужскую попку. И знаете что? Мне понравилось то, что я там увидела. Вот ужасто.